Когда мы шагали по коридору, я вспомнил про Мелиссу Роил. Интересно, она навещает свою матушку. Вряд ли. Настанет день, когда придется признаться ей, что я не тот, за кого она меня принимает. Салон моего Мерседеса был слишком высок для старика. Служитель помог посадить его в машину. Надо учесть на будущее, когда будем выезжать в люди. Мы поехали в печеную картофелину. Ужинали и слушали квартет гастролирующих джазменов, которые назвали себя «Четыре в квадрате». Да, играли они неплохо, правда, чувствовалась в них усталость. Зато чаще других они выдавали мелодии Билли Стрейхорна, которую я тоже любил. В общем, скучать не пришлось. Шуги Рэй тоже не скучал. Он повеселел и подергивал плечами в такт. После каждого номера громко хлопал в ладоши, в глазах его читалось благоговение, благоговение перед звуками и ладом. Джазмены не узнали его. Немногие узнавали теперь бывшую знаменитость, но это не огорчало Шугера и не омрачило на вечер. Пошел десятый час, и мой спутник начал сдавать. У него наступило время спать и видеть сны. Он рассказывал мне, что часто играет во сне. Хорошо, если все были счастливы во сне. Наступило и мое время заглянуть в глаза человеку, который отнял Анджела Анжела Бентон жизнь. Да, я больше не ношу полицейский значок и не являюсь официальным лицом, зато мне удалось кое-что выяснить. Я должен вступиться за нее, мертвую. Утром я сообщу другим о том, что знаю сам. Тогда буду иметь право сесть в сторонке и наблюдать за происходящим. Но сейчас я должен действовать. Я поеду не домой, а к Лайнусу посмотреть на этого недочеловека. Пусть знает, кто держит его на прицеле. Пусть ответит за смерть Анжелы Бентон. Сажать одному в машину моего друга было тяжело. По возвращении великолепный возраст я позвал на помощь служителя. Мы растолкали задремавшего старика. Поставили на землю, потом провели по дорожке И коридором в его комнату Он сидел на кровати, борясь со сном «Где ты был, Гарри?» и спросил он «С тобой? Все время с тобой?» «Упражнялся? Я каждую свободную минуту упражняюсь» Я понял, что он уже забыл о нашей вылазке в печеную картофельну Я думал, что я занимался на трубе «Шугерей, мне пора идти» «Ой, какая работенка дождается! Валяй, Генри! И Гарри. А я что сказал? Хочешь, чтобы я включил ящик или будешь спать? Включи, включи, если не выражаешь. Я включил телевизор. На экране засветилась программа CNN, и он попросил оставить ее. Я подошел к нему, похлопал по плечу и двинулся к двери. «Роскошная жизнь!» — промолвил он мне вслед. Я остановился, оглянулся, шугер и улыбался. Роскошная жизнь, последняя, что мы слышали в печеной картофелине. Помнит-таки, бродяга, люблю эту песню, — пояснил он, — я тоже. Я оставил старика с воспоминаниями о роскошной жизни, а сам рванул сквозь ночь посмотреть на короля ночи, отнявшего человеческую жизнь. У меня не было оружия, но я не боялся. Меня снизошла благодать. В голове звучала последняя молитва Анжелы Бентон. Глава 38. В начале одиннадцатого я подъехал к бару у НАТО, располагавшемуся на Чирокий в полуквартале от Голливудского бульвара. Время ночной жизни уже наступило, но у входа не было ни очереди, Ни плюшевых канатов, ни швейцара, ни сборщика подачи за вход. Посетителей внутри тоже было мало. Я частенько заглядывал сюда по разным поводам. Обычная забегаловка с обычной клиентурой, любителями горячительного. В бар не шли подцепить девочку. Дешевкие, торчащие за углом не в счет. Здесь не устраивали торжеств. Сюда приходили пить. Заведение не скрывало своего лица. Увидев внутри начищенные медные предметы и панели из дорогих древесных сортов, я понял, что это показуха, а не что-то естественное и следовательно устойчивое.